Глава 3. Себастьян Край После нападения на Нику я связался по амулету со своим другом. Он обещал найти того, кто посмел покуситься на жизнь моей супруги, и велел с утра явиться к нему в УЗ на собрание по вопросу тренировки фифов. Когда я вошел в кабинет Арчи, то увидел, что все в сборе. На специально принесенных для важных гостей креслах полукругом за столом сидели Ерхсискарь Арчибальд, Архимак Рик, ректор Аточе Артил, проректор Аточе Айрвен, декан боевого факультета Ролан, ну и арьер, куда же без черного дракона? Никуда, конечно же. С тех пор, как жизнь толкнула меня на жесткую метлу в виде замужества с моей несносной Никой, Вся раздражительность на Арьера испарилась. И потому сейчас, увидев рядом с ним пустующее кресло, я занял его. После традиционного приветствия и обмена формальными фразами, Арчибальд толкнул речь. «Коллеги, мы с вами собрались здесь по вопросу подготовки напарников фифов-некромантов для службы в Усе. Традиционно у меня в ведомстве работали лишь оборотни, но, как показало дело монстров, меняющих магию... «Это чревато». Я помахал рукой, привлекая его внимание, и когда Арчи мне кивнул, констатировал. «Это просто Фиф знает, что. Твои усовцы прячутся от монстров из переулков Даркшторма, как тараканы от хозяйки с веником. Как так получилось, что патрулировать опасные участки оказалось под силу только мне? Что это за усы-трусы вообще?» Друг прикрыл лицо рукой, закрывая глаза. Значит, мучает совесть. И это правильно. Спустя короткую паузу он убрал конечность от лица и ответил. Это полностью моя вина. Мои люди оказались не готовы к появлению таких опасных фифов. В Усе много новых сотрудников и до сих пор масса незакрытых вакансий. Много соискателей, но по факту брать на работу некого. Сеп, вернемся к тебе. Напомню, что не только ты, но и твоя супруга могла бы патрулировать закоулки Даркшторма. Я не привлёк её лишь потому, что ты попросил, но, увы, дальше нам без неё не обойтись. Я в возмущении вскочил с кресла, но прежде чем устроить скандал, увидел, что Арчи делает мне знак «сесть» и успокоиться. Я недовольно послушался и присел обратно. — Мне не нравится, что ты задумал, Арчи, но я тебя выслушаю. — Спасибо за доверие, Сеп, друг, как всегда, язвил. Никто Ректоресу Авиза опасности подвергать не собирается. Напротив, вчера я узнал, что фифы не могут менять магию своим сородичам. Так что с сегодняшнего дня твое патрулирование завершено. Теперь этим будут заниматься те фифы, которые есть вместе с напарниками-целителями в распоряжении УСА. Пока без магов. Целители, так же, как и все, отказываются от опасного задания. Как понимаете, нам нужны более смелые напарники для фифов. И тут я передаю слово проректору Эйрвену. Он доложит об успехах по фифам в Атече. Барсов приложил руку к сердцу в знак почтения и принял от Арчи эстафету докладчика. «Господа, вы и без меня знаете, что, как оказалось, фифы привязываются не только к целителям, но и к некромантам. К сожалению, целители оказались тросоватыми». «Единственный отважный целитель сидит сейчас с нами за этим столом». Все посмотрели на меня, и я повторил жест проректора с прикладыванием руки к сердцу и небольшим поклоном. Эйрвен продолжил. Он же провел эксперимент по привязыванию фифов к адептам Атече, который оказался полностью успешным. Я предлагаю поставить на поток подготовку боевых двоек фиф-некромант в Академии. Для этого мы пригласили в АТЧ Ролана. Он, как никто другой, может натренировать будущих защитников. Я, как и остальные, перевел взгляд на Форза, и тот тоже сделал церемониальный жест. Это все было прекрасно, но я волновался за то, что там они хотят от моей Ники. Поэтому лишь раздражался от этих длинных церемоний. Проректор это заметил и обратился ко мне. «Не переживайте так, Себастьян». Ваша супруга, ректоресса Академии Ведьмовства и Знахарства, нужна нам лишь для консультаций. Оказалось, что связь между Фифом и напарником похожа на связь ведьмы с ее фамильяром. Именно поэтому нам нужно подключить ее к нашему проекту. У нас есть много вопросов, на которые нужен ответ как можно скорее. Я перебил Барсова. Каких, например? Эрвин ответил без промедления. Основное сейчас – это как снять привязку Фифа к хозяину. По нашим данным, связь не сильная, но пока это ни разу не удалось. Для службы в Усе необходимо, чтобы была связка Фиф плюс хозяин. И помним про то, что Фифы по природе очень добрые, и их достаточно попросить о помощи. Они никогда не откажут и таким образом привяжутся. К сожалению, сотрудники УСА часто увольняются или уходят на другую должность, где не нужен ФИФ. Не хотелось бы терять этих существ в таких случаях. Думаю, всем присутствующим понятно, что речь идет о ФИФах, впитавших сферы света. А делать СЗС-ки мы не умеем. Те же ФИФы, что появляются из межмирового портала, выглядят как кролики, ничего толком делать не умеют, и других ипостасей у них нет. Я прикинул риски и ответил. «Хорошо, но все вопросы с Никой будут решаться только в моем присутствии», мне ответил Арчи. «Сеп, я тебе это обещаю. Так же, как и гарантирую, что Нику мы не допустим к полевым испытаниям и тем более к реальным заданиям». Я кивнул и вдруг обратился к Барсову. «Продолжай». Арчибальд поручил мне обеспечивать материально-техническую базу для проживания и тренировки фифов в АТЧ. Пока я этим занимался, то сделал несколько открытий. Поэтому именно я сегодня докладчик. Итак, обо всем по порядку. И дальше Эйрвин рассказал следующее. Фифы, в которых попало множество СЗС, чрезвычайно опасны. Поэтому всех, кого нашли в заповеднике неизвестного злодея, не стали селить с адептами. Новообретенных фамильяров заселили в отдельное фифье общежитие на территории, принадлежащей Академии Темнейшего Черепа. Его построили в сжатые сроки специально для этих целей. У них там все условия для длительного проживания. Из общежития фифов забирают сами напарники-некроманты только для того, чтобы провести тренировку, или привести на практику. От организации быта Эйрвен перешел к сделанным открытиям. Магия фифов по природе своей иная, чем у людей, и в отличие от последних, может расти и накапливаться, увеличивая резерв. Когда это существо уничтожает нежить, у него повышается уровень силы. Всем имеющимся в АТЧ фифов был приведен замер силы и присвоен ранг от 1 до 10 баллов. Чем больше ранг, тем сильнее существо. У привязанных к фифам от третьего уровня и выше некромантов появилась способность материализовывать магическое оружие. Хотя для воплощения оружия используется некоторая только силы фифа, ее требуется немного, и вовсе не обязательно, чтобы привязанный находился рядом. У каждого некроманта призывается свое оружие, являющееся одним из известных видов усиленного какой-либо стихией. На настоящий момент у адептов-некромантов появились такие варианты, как водная катана, ледяной стилет, воздушная секира, грозовой сюрикен, огненный дротик, ледяное копье, воздушный обух. Причины и закономерности появления того или иного вида оружия у конкретного адепта пока никому неизвестны. В ближайшее время планировалось начать устраивать практические занятия, со специально поднятой преподавателями для этого нежитью. Напарники, адепт АТЧ и его ФИФ, должны будут пытаться уничтожить нежить. Все это будет происходить под руководством декана боевого факультета Ролана Форза.